вызванная отчасти их отчаянными попытками вербовать всяких и всякого и приведшие к еще большим неприятностям высылки в основном резидентов, от чего развед сетти приходили в упадок. Даже страны третьего мира еще 10 лет назад, плясавшие под русскую дудку, высылали советских агентов за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом это move по теперешняя операция проводится без прямого участия КГБ из надежных источников Сэр Найджел слышал что генеральный секретарь очень близко к сердцу принимает проблему двойных агентов в рядах КГБ считает что на каждого сбежавшего на запад предателя приходится по одному оставшемуся на месте Итак, в союзе есть человек посылающий в Англию курьеров с грузом, с опасным грузом, способным вызвать неразбериху и беспорядки. Их размах Сэр Найджел пока оценить не мог, но сомнения в том, что стране угрожает опасность, начинали рассеиваться. Ведь тот, кто руководит засылкой курьеров, подчиняется другому человеку, сидящему очень высоко, а этот человек отнюдь не питает любви к родине Сэр Найджел. Тебе "Не найти их", Джон!» — пробормотал глава Мишась. Слова тут же подхватил ветер, ни на минуту не стихавший. "Ты умный парень, но они сильнее тебя. К тому же у них в руках все козыри. Сэр жев был джентльменом старой закалки. Таких осталось совсем мало, люди нового образа мыслей заменяли их повсюду даже в высших эшелонах власти, где традиции казалось блюли свято. И вот он стоит, смотрит на воды Ла-Манша, как многие великие англичане, и наконец решается. Он не уверен, что земле его предков угрожает опасность. Он лишь не исключает такую возможность. Но этого ему вполне достаточно. А на другом конце побережья в Суссексе на возвышенности у небольшого порта Нинзайвен другой человек смотрел, как бьются о берег волны Ла-Манш. Он был в черном кожаном костюме мотоциклиста, шлем положил на сиденье своего ДНЗ. Рядом прогуливались родители с детишками, и никто не обращал на него никакого внимания. А он смотрел, как показавшийся на горизонте паром приближается к крытому причалу. Это было судно под названием Cornwall из Йорка. Оно должно было пристать через полчаса, а с ним и пятый курьер. Между тем тот стоял на палубе, смотрел, как пробегает английское побережье. Машины у него не было. Зато в кармане лежал билет на отплывший на том же пароме поезд до Лондона. Антон Зелевский, гласила запись в его паспорте. И это было его настоящее имя. Представитель иммиграционной службы, отмечил про себя, что паспорт у Зелевского западное германский, но ничего странного в этом не нашел. Сотни тысяч жителей ФРГ носят польские фамилии. Слом Зелевского не задержали. Таможенник осмотрел его чемодан и пакет с купленными на пароме товарами, желая узнать, не облагается ли они налогом. Бутылка джина и запечатанная коробка с 25 сигарами не выходили за рамки без налоговой квоты. Таможенник кивком разрешил ему пройти и повернулся к следующему пассажиру. Зелевский в самом деле купил на пароме коробку хороших сигар. Но потом, заперся в туалете, переклеил с нее ярлычки безналогового магазина на точно такую же коробку, принесённой с собой. Окупленные на Корнуэлли отправилась за борт. Войдя в лондонский поезд, он устроился в ближайшем к локомотиву вагоне первого класса, в на условленное место у окна и стал ждать. Перед самым рейсом дверь распахнулась. Впереди появился человек в черном кожаном костюме. Убедившись, что в купе никого кроме Нянса нет, он на чистейшем английском спросил: "Этот поезд идет до Лондона без остановок?" По-моему, он останавливается в Ливерпуле, ответил Зелевский.